11 глава. Я знала, что сегодняшний день полностью изменит мою жизнь, но что мне снесёт крышу и я потеряю контроль, не представляла. Когда Артём затолкал меня в машину и заблокировал дверь, из тёмных глубин моего подсознания вырвался демон, о существовании которого я даже не подозревала. И этот демон желал испепелить всё живое вокруг. Ты вообще охомел? Какого хрена ты творишь? закричала я, дёргая ручку двери. Открой сейчас же. Но Артёму было плевать на мою истерику. Он завёл машину и тронулся с места. Не мучай дверь, она всё равно не откроется, произнёс он спокойно. И мне стало невыносимо гадко от его спокойствия. Он спокоен, в то время как меня прожигает изнутри от злости. Моё лицо пылало и, наверное, было красное как помидор. «Ты имбецил недоразвитый! Кого из себя возомнил? Кто тебе дал право так поступать со мной?» Рвала и метала я. Впервые в жизни появилось желание убить кого-нибудь. Даже не кого-нибудь, а определенного человека. Появилась невыносимая жажда крови. И я не могла просто спокойно сидеть рядом с ним. Мне безумно хотелось влепить пощечину по его надменной морде, чтобы стереть эту ухмылку раз и навсегда. «Ты что, глухой или больной?» Останови машину немедленно. У меня поезд через полчаса, прошептала Захлёбова из собственной злостью. Сочувствую, усмехнулся он, явно не собираясь выполнять мои требования. Это я буду сочувствовать тебе, если опоздаю. Я сдерживалась из последних сил, чтобы не наброситься на него. Единственное, что останавливало это страх попасть в аварию. Видимо, я не настолько обезумела, и ещё действует инстинкт самосохранения. Да что тебе нужно от меня? взвыла я. Что ты привязался ко мне? Неужели твоя Алина не удовлетворяет тебя? Ох, меня и понесло. Или ты маньяк? Может, из рассенец? Псих? сыпала я, задыхаясь обвинениями. Заметила, как у Артёма нервно заиграли желваки на скулах. Пальцы побелели, сжимая руль. Отлично. Значит, реагирует. Значит, злится. Превосходно. Тут-то и покинул меня инстинкт самосохранения. «Куда ты меня везёшь? Эй, ау!» «Как же я тебя ненавижу!» — выдавила я. «Если ты думаешь, что тебе всё с рук сойдёт, фиг там! Только дотронься до меня! Я так заору, что на том свете услышат!» «Да закрой ты свой рот, наконец!» — хриплым голосом произнёс Артём. Я посмотрела на него испепеляющим взглядом, только, увы, он не истлел. «Сам заткнись, придурок!» Чуть тише сказала я. Машина затормозила у многоэтажек. Я вздрогнула от неожиданности. Он припарковал автомобиль у подъезда. «Ты сама пойдешь? Или мне закинуть тебя на плечо и тащить у всех на глазах?» спросил он, мило улыбнувшись. Только эта улыбка Милы была только с виду и больше напоминала львиный оскал. «Еще не хватало, чтобы он меня тащил». Пусть только откроет дверь. Дальше посмотрим. Сама отвезла я, подняв гордо голову. Без глупостей, предупредил Артём. Наконец-то, «Ну, как скажешь, милый, мысленно ответила я. Когда он распахнул мне дверцу, я медленно и спокойно вылезла, усыпила его бдительность, надеюсь. Ну это я так думала. План был такой: сильно ударить его ногой по голени и бежать. Дальше придумать не успела. Ну и не пришлось. План потерпел фиаско. Артем ловко увернулся от моей ноги. «Серьезно?» — посмотрел он на меня, как на больную. «Интересно, если плюну ему в лицо, он меня убьет?» «Так мысли не вслух. Этого, конечно, делать я не стала. Пожить еще хочется». Он схватил меня за локоть и демонстративно потащил в подъезд. «Мол, я предупреждал, без глупостей, а теперь только рыпнись». Как-то мне даже жутковато стало. Артем впихнул меня в какую-то квартиру, закрыл дверь на ключ и предусмотрительно вынул его. Я отошла подальше от него. Не знаю, чего ожидать. Как-то сразу былая храбрость меня покинула. «Не подходи ко мне!» — не так уверенно предупредила я. Он хмыкнул в ответ. Потом прошел на кухню, налил стакан воды и выпил. Наполнил другой, принес мне. Я не могу. Я, как в тумане, взяла стакан, и когда он отошёл от меня, швырнула в него. Сама вздрогнула от неожиданности. Это произошло неосознанно, рефлекторно. Чудо, я промазала. Стакан со звоном разбился о стену, оставляя мокрое пятно. Ненормальная, посмотрела он с раздражённо. Это я ненормальная. Кто бы говорил? Это ты, больной психопат, похитил меня. Ещё я и ненормальная? закричала во весь голос я снова теряла контроль. Сейчас точно крышу сорвёт. Меня просто затрясло от злости. Артём направился к двери, что-то швырнув на стол, потом развернулся и сказал: "Как истерить перестанешь, позвони. Обсудим всё", указал рукой на стол. Вышел и закрыл снова дверь на ключ. Я набросилась с кулаками на дверь, но быстро поняла, что это бессмысленно. Только руки отбила. Посмотрела на стол. Там лежала визитка, которую он оставил. Позвонила, как бы не так. Разорвала я ее на мелкие крошки. Внутри меня всю колотило. Было ощущение, если я не выплесну гнев, меня разорвет, так же, как я только что визитку. Так, нужно попробовать успокоиться. И найти выход. Выход есть всегда. Он не тронул меня, и это уже хорошо. Я вспомнила про телефон. Меня как шокером приложили, когда я поняла, что он в сумочке, а она осталась в машине. И наверняка Антон звонил не раз. Что я ему скажу? Как смогу всё объяснить? Ладно, об этом подумаю потом. Сейчас главное выбраться отсюда. Я обратила внимание на обстановку вокруг, осмотрелась по сторонам. Огромная гостиная, плавно перетекающая в кухню, выдержанная в серых и белых тонах. Ведь холодом, как в ледяной пещере. Ремонт явно очень дорогой. И дизайн неплохой, но уж слишком серо. Сразу представила, что бы сделала я здесь, чтобы прибавить жизни в эту унылость. Обнаружила ещё одну комнату это спальня. Такая же просторная и холодная, как гостиная. Встроенный шкаф забит мужскими костюмами. Нет, я не лазила специально. Дверка была отодвинута. Огромная кровать, заправленная серым покрывалом. Вернулась на кухню. Мебель и техника в томно-серых тонах. Единственная столешница у кухонного гарнитура белая. Открыла холодильник, забит продуктами. Значит, здесь явно кто-то живёт. Видимо, Артём. Это что же значит? Он привёз меня к себе домой? Или это квартира специально для его баб? Махнула головой, прогоняя неприятные мысли. Позже совершенно случайно наткнулась на бар. Хитро улыбнулась сама себе. Виски. Неплохо, наполнила себе бокал. Опёрхнулась от первого глотка, бегом бросилась к холодильнику, во рту горело огнём. Схватила яблоко, откусила, даже не мытое. Изучение квартиры всё-таки отвлекло меня, и я немного успокоилась. Допила виски, и голова пошла кругом. Он сказал, что всё обсудим. Хорошо. Посмотрю, что Артём хочет обсудить. Прошла в спальню и легла на край кровати. Чёрт, не знает, когда он придёт и придёт ли вообще сегодня. Возможно, он сейчас у Алины. Бр. Я вздрогнула. Спокойствие, главное спокойствие. Сквозь сон услышала, как щёлкнул замок. Видимо, я задремала. Прислушалась, кто-то ходит в гостиной, и этот кто-то никто иной, как Артём. Я не шевелилась, продолжая лежать, ожидая, что будет дальше. И, честно говоря, сил уже не было на скандал. Он так и не заходил. Прошло 5, 10, 15 минут. В квартире стояла тишина. Он что, ушёл? Я не слышала щелчок двери. Пролежав ещё чуть-чуть, поднялась. Любопытство взяло верх. Голова кружилась. На носочках вышла в гостиную. Артём сидел на диване с бокалом, наверное, виски, а там кто его знает. Я не особо разбираюсь в спиртных напитках. Артём устало посмотрел на меня. "Успокоилась?" спросил, как ни в чём не бывало. Она должна? ответила вопросом на вопрос. Но «Ну, когда ты же должна? сказал он, тихо пожав плечами. Ты хотел что-то обсудить? спросила я прямо. Готова поговорить. Снова задал вопрос Артём. Я стояла напротив него, сложив руки на груди. Первое, что хотелось ответить ему это мне не о чем с тобой говорить. Но вместо этого выдавила из себя: "Слушаю тебя. Пока что слушаю. А там посмотрим". Из всех сил пыталась сохранить спокойствие, но когда он был так близко, это было невозможно. Артём вызывал во мне противоречивые чувства. Хотелось его крепко обнять и в то же время придушить в этих объятиях. Я нервно прикусила губу. Он заметил это и напрягся. Его зелёные глаза потемнели до невозможности. Я машинально сделала шаг назад. Садись, если хочешь, предложил Артём с усмешкой, указав головой на место рядом с собой. Он что, насмехается надо мной? Спасибо, постою, быстро ответила я, и поняв, что он не спешит начинать разговор, повторила: Я тебя слушаю. Так как ты больше не арендуешь квартиру, будешь жить здесь, начал лениво он, а меня снова затрясло от злости. Обалдеть просто, решил он уже всё. С какой радостью я должна здесь жить, нервно спросила я, сжав дрожащие руки. Я так хочу, ответил он так, будто его желание закон. Да мне ровно, чего ты хочешь? Ты не можешь меня заставить, снова завелась я. Просто умапоумрачительно. Он хочет так, видите ли. Слов нет просто. Ты думаешь, тебе всё позволено? Ты глубоко ошибаешься. Где мои вещи? спросила раздражённо. Посмотрите на него. Царь и бог. Он указал в сторону, где стоял мой чемодан и сумки. Я не заметила их сразу. Подошла к своим вещам, взяла их и направилась к двери. Артём громко усмехнулся. На что я надеялась? Неужели действительно думала, что он оставил дверь открытой? Я хочу уйти, процедила я сквозь зубы. Он посмотрел на меня хищно. Я не хочу, произнёс Артём загадочно и потом добавил: чтобы ты уходила. Я вздрогнула от этих слов. Сердце предательски ёкнуло. По телу пробежала дрожь. Как это не хочет. В голове всё перемешалось. Как же могут простые, ни к чему не обязывающие слова перевернуть весь мир? Я тупо заморгала. Опять начали появляться проблески надежды. А может быть, вдруг всё не просто так? Не будь дурой, Конечно, не просто так. Он хочет тебя трахнуть, всё просто. И ничего нет, большего не ищи. Я не понимаю, растерянно призналась я, действительно не понимая ничего. В качестве кого я здесь должна остаться? Что непонятного? Я всё ясно изложил, ответил он. Что, чёрт возьми, он изложил? Или я такая тупая, что ничего не поняла? Я ни за что не буду твоей любовницей, ляпнула я ни с того ни с сего. Да мне плевать, как ты будешь себя называть, произнёс Артём безразличным тоном. Ах, ему плевать, а мне совсем не плевать. Не плевать ни капельки. Это тупик какой-то. Я не собираюсь здесь оставаться. Не собираюсь спать с тобой. Я не позволю тебе мне указывать, зарычал я уверенно. На что Артём снова усмехнулся. Посмотрим. По-плохому или по-хорошему выбирать тебе, сказал он грубо. Ты не можешь меня заставить. Он вопросительно поднял бровь. Мол, ты уверена? Если я откажусь, ты что, запрёшь меня или прицепишь на цепи к батарее? Или какие у вас извращенцы ещё там методы? Повысила голос я. Артём громко рассмеялся. Ого, он умеет смеяться. Я даже в шоке немного. Какая же у него потрясающая улыбка. За такое можно всё простить. Так, стоп. Не отходить от темы. Ничего смешного не вижу, обиженно насупилась я. Артём прищурил глаза, глядя на меня. Мне надоел этот бессмысленный разговор, сказал он равнодушно. Можешь распаковывать вещи. Ты остаёшься здесь, и это не обсуждается. У меня просто челюсть отвисла, причём в прямом смысле этого слова. Я стояла с открытым ртом. Но, если нет возражений, пошли в кровать та бил он, хищно улыбнувшись. А не пойти быть тебе к чёрту, сказала я, думая, что же делать. Похоже, сколько бы я сейчас ни психовала, сколько ни ругалась, толку не будет. Он непробиваемый. Только нервы свои тратить. Они и так расшатались не на шутку. Но и смириться с его наглостью я не могу. Действительно, не может же он навсегда запереть меня здесь. Нужно дождаться подходящего момента и слинять отсюда. Что бы он себе там ни напридумывал, спать с ним я не собираюсь. Он сверлил меня голодным взглядом, будто готовый в любую минуту припечатать меня к стенке и сделать со мной всё, что ему заблагорассудится. От этой картины запульсировало внизу живота. Нет, я не позволю. Хотя не представляю, как смогу ему противостоять. Если он действительно захочет что-то сделать против моей воли, мне с ним не справиться. Но и без боя я больше ему не сдамся. Я спать, сказала уверенная. Это приглашение, он улыбнулся уголками губ. На правах гостьи я занимаю спальню и спать там собираюсь одна, и именно спать. Наглость второе счастье человека. И этому я, видимо, научилась от него. Я взяла свои вещи и направилась к двери. Подумав, добавила, чтобы наверняка. И только попробуй зайди туда. И я за себя не отвечаю. Блин, последней получилось как-то двусмысленно. Он продолжал сидеть, улыбаясь своей снисходительной улыбкой. Как же захотелось стереть её с его самоуверенного лица. Например, поцелуем. Так, быстро спать и больше не смотри на него. Ты начинаешь терять контроль.